Глава 7. Усадьба Юкауну. Происхождение заклинания «Шиворот на выворот» терялось во тьме времен. Его архаическую версию сформулировал некий Заоблачный всадник двадцать первого эона. Полулегендарный Базиль Черноблёд уточнил сферу и последствия его воздействия. Разработку формулы продолжил Веронифер вкратцевой прибавивший усилительный резонанс. Археманд Деглер прокомментировал 14 первульсий этого заклятия. В своем монументальном каталоге Фондаал отнес его к категории А совершенных заклинаний. В таком виде оно сохранилось и нашло отражение в сборнике мудреца Зараидиса, обнаруженным Кугелем в подземном тайнике под Бугром. В таком виде оно спасло Кугеля от неминуемой смерти. Теперь, снова вернувшись туда, где валялись разбросанные заклинания остатки содержимого подземных кладовых и казематов, Кугель находил всевозможные вещи: старую и новую одежду, куртки, жилеты и плащи, старинные камзолы, брюки, расклешённые по последнему слову моды, преобладавшие в Качки, бриджи, украшенные тесьмой и кисточками в стиле старого ромарта, шаровары в складку с разрезами, модные среди обитателей Андромаха. Здесь попадались сапоги, башмаки, сандалии и головные уборы самых разных племён и эпох: плюмажи, султаны, эмблемы и гербы. Старинные инструменты и сломанное оружие, браслеты и побрякушки, покрытые плесенью и пятнами ржавчины, украшения филигранной работы и резные камеи, драгоценные камни, от присвоения которых Кугель не удержался, что, вероятно, задержало его поиски Лебрама Зараидиса, выброшенных из подземелья извержением заклятия вместе с остальным имуществом съеденных узников. Гугель искал долго и старательно. Он находил серебряные кубки, ложки из слоновой кости, фарфоровые вазы, огрызки костей и блестящие зубы множества разновидностей, блестевшие подобно жемчужинам среди травы и листьев, но нигде не видел увесистые тома магических протоколов и перечни заклинаний, которые помогли бы ему справиться со смешливым волшебником. Даже теперь, вживленный в кугеле агент Юкауну, архинарский демон Фиркс, давал о себе знать, сжимая печень Кугеля шипаватыми отростками. Потеряв терпение, Кугель наконец воскликнул: "Я всего лишь ищу кратчайший путь в Азинамей. Ты скоро вернешься к партнеру в лаборатории Юкауну. Тем временем имей сострадание, поспешишь людей насмешишь. Тебе известна такая поговорка?" Фиркс неохотно ослабил давление на печень. Кугель безутешно бродил среди обломков и мусора, заглядывая под ветви и корни, раскидывая пинками папоротники и мох, всматриваясь с прищуром в затененные промежутки между стволами деревьев. Наконец, у основания широкого пня, он увидел то, что искал: несколько томов или брамов, собранных в аккуратную стопку. На пне сидел чародей Зараидис. Разочарованно поджав губы, Кугель подошел к мудрецу. Зараидис безмятежно наблюдал за ним. "Возникает впечатление, что вы ищете какой-то потерянный предмет. Надеюсь, ваша потеря не слишком огорчительна". Кугель угрюмо покачал головой. "Пропали несколько безделушек. Ничего страшного. Пусть валяются в лесу". Нет, нет. Зачем же? воскликнул Зараидис. — Опишите потерянные вещи. Я могу генерировать волны с заданными параметрами поиска, и ваше имущество будет возвращено сию минуту. Кугель скромно отказался. Не хотел бы обременять вас такими пустяками. Давайте поговорим о других вещах. Указав на стопку либрамов, служившую теперь опорой вытянутым ногам мудреца, Кугель заметил, Рад видеть, что ваши драгоценные книги в целости и сохранности. Зраидиски кивнул мирно и удовлетворенно. Теперь все в порядке. Меня беспокоит только вопрос о восстановлении равновесия, необходимого в наших взаимоотношениях. Кугель тревожно отступил на пару шагов, но чародей поднял руку успокаивающим жестом. Нет никаких причин для опасений. Напротив, Я вам чрезвычайно благодарен. Ваши действия позволили мне не погибнуть в подземелье, а это привело к нарушению закона эквивалентности. Я обязан компенсировать дисбаланс. Мудрец пригладил бороду пальцами. К сожалению, возмещение такого рода может носить по существу лишь символический характер, потому что даже если бы я выполнил все ваши желания, Мне не удалось бы ни в малейшей степени выровнять стрелки весов, если можно так выразиться. Настолько велика оказанная вами услуга, даже если вы ее оказали непреднамеренно. Кугель слегка повеселел, но Фиркс, потерявший терпение, снова дал о себе знать. Схватившись за живот, Кугель воскликнул: "Прежде всего, будьте так добры, удалите из меня жестокое существо по имени Фиркс, раздирающее мои внутренности". Зараидис поднял брови. Какого рода существо вы имеете в виду? Амерзительные отродье с далекой планеты Ахернара. Оно напоминает нечто вроде клубка или переплетения белых жил, ощетинившихся шипами, когтями и колючками. Потребуется простейшая операция, заявил Зараидис. Твари такого рода поддаются довольно-таки примитивному методу извлечения. Пойдемте». Я живу неподалеку». Зараидис спустился с пня, взял свои увесистые тома и подбросил их в воздух. Все они поднялись выше деревьев и быстро улетели, скрывшись за лесом. Кугель вздохнул, провожая их взглядом. Вас удивляет этот пустячный трюк, спросил чародей. — Элементарная процедура, надежно предохраняющая имущество от воров и разбойников. Так пойдемте же, нужно избавить вас от паразита, причиняющего столько мучений. Старец прошествовал между деревьями по известному ему пути. Кугель следовал за ним, но Фиркс каким-то образом осознал, что события развивались не в его интересах, и принялся яростно протестовать, согнувшись пополам и прыгая бочком от боли. Гугель заставил себя догонять прерывистыми перебежками бодро марширующего Зараидиса, ни разу не соблаговолившего обернуться. Жилище Зараидиса приютилось в кроне гигантского даобада. Лестница поднималась к мощной, почти горизонтальной ветви, которая в свою очередь позволяла пройти к крыльцу сооружения, напоминавшего добротную избу. Кугель вскарабкался по лестнице и прошел, продолжая корчиться от боли, в просторную квадратную приемную. Мебель Зараидиса можно было назвать одновременно простой и роскошной. Из окон открывались во все стороны виды на лесную даль. На полу расстилался толстый черный ковер с коричневыми и желтыми узорами. Зараидис пригласил Кугеля пройти в лабораторию. Мы сейчас же покончим с этим болезненным явлением. Споткнувшись о порог и держась одной рукой за живот, а другой за притолоку, Кугель зашел в соседнее помещение и, следуя указаниям мудреца, устроился на стеклянном постаменте. Зараидис принес сетчатый сечехтый экран из тонких цинковых полосок и разместил его за спиной Кугеля. Это позволит Фирксу сразу понять, что он имеет дело с опытным чародеем. Цинк эффективно отпугивает ахернарских паразитов. А теперь нехитрое снадобье. Оно содержит серу, аквастель, настойку зыха, кое-какие травы, бурнат, хилп и кассас. Хотя последние три ингредиента, пожалуй, не имеют существенного значения. Выпить. Пейте до дна. Фиркс, выходи. Изыди, неземной захребетник, или я пропитаю внутренности кугеля серый и проткну его цинковыми спицами, Выходи, говорю. Что, неужели придется вымывать тебя аквастелем? Изыди, возвращайся в систему Ахернара, там тебе и место. Фиркс не выдержал, раздраженно отпустил печень кугеля и появился у него на груди сплетения белых нервных волокон и чувствительных усиков с когтями и шипами на концах. Зараидис проворно схватил это существо, заключил его в глубокую цинковую кювету и закрыл кювету цинковой сеткой. Кугель, потерявший сознание, очнулся и увидел сидящего рядом Зараидиса, безмятежно и благодушно ожидавшего, пока его пациент придет в себя. Вам повезло, сообщил ему мудрец. — «мы вовремя изгнали паразита. Эти зловредные инкубы постепенно распространяют волокна по всему организму и в конце концов овладевают мозгом. Если бы это случилось, ваше сознание слилось бы с сознанием Фиркса. Кстати, каким образом вас заразил этот паразит? Кугель с отвращением поморщился. Его в меня вживил смешливый волшебник Юкауну. Вы его знаете? Кугель заметил, что при упоминании Юкауну седые брови Зараидиса взметнулись. Мне извесно главным образом его репутация. Он знаменит своим чувством юмора и пристрастием к причудливым редкостям, ответил мудрец. Юкауну, шут гороховый, взорвался Кугель, вообразив, что я нанес ему ущерб, он отправил меня на дальний север. Туда, где солнце едва поднимается над горизонтом и светит неярче ночника. Да уж, он надо мной изрядно подшутил. Но смеется тот, кто смеется последний. Вы сказали, что исключительно мне благодарны. Давайте же прежде чем приступить к выполнению любых других моих сокровенных желаний, обсудим, каким образом я мог бы от души отомстить смешливому волшебнику. Зараидис задумчиво кивнул и пригладил бороду пальцами. Маго вам кое-что посоветовать. Юкауну — человек тщеславный и чувствительный. Его самая уязвимая черта потребность в самоутверждении. Повернитесь к нему спиной, пренебрегайте каким-либо общением с ним. Ваше гордое презрение ужалит его больнее, чем любая другая изобретенная вами неприятность. Кугель нахмурился. Такое возмездие представляется мне чрезмерно абстрактным. Если бы вы могли, например, вызвать демона, я отдал бы ему надлежащие указания по поводу Юкауну. Тогда со смешливым волшебником было бы покончено, и мы могли бы поговорить о других вещах. Зараэдис покачал головой. Не все так просто. Юкауну — хитроумное бестие, его не так-то легко застать врасплох. Он сразу узнает, кто напустил на него демона, и нашим отношениям, на протяжении многих лет носившим характер сдержанного взаимопонимания, наступит конец. Вот еще, — фыркнул Кугель. Неужели мудрец Зараидис боится встать на защиту справедливости? Неужели он остерегается наступить на мозоль неуверенному в себе, пугливому мерзавцу? Откровенно говоря, да, сказал Зараидис. Солнце может погаснуть в любой момент, и я не намерен провести последние годы жизни, обмениваясь язвительными магическими шутками с Юкауну, чья способность развлекаться, делая другим мелкие и крупные гадости, значительно превосходит мою склонность к такого рода забавам. А теперь слушайте. С минуты на минуту я должен заняться безотлагательным делом. В качестве окончательного выражения моей благодарности, я мог бы перенести вас в любое место по вашему усмотрению. Куда вы хотели бы отправиться? Если вы больше ничего не можете для меня сделать, отправьте меня в Азинамей, туда, где Гзан впадает в Скаум. Как вам угодно. Будьте добры, поднимитесь на эту площадку. Сложите руки на груди, вот так. Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание. В процессе переноса не вдыхайте и не выдыхайте. Вы готовы? Кугель кивнул. Зараэдис отступил на шаг и произнес заклинание. Кугель мгновенно взлетел и унесся прочь. Почти сразу же он почувствовал, что его подошвы прикоснулись к земле. Он шел по главной улице Азенамея. Гугель глубоко вздохнул. После всех испытаний судьбы, после всех злоключений, я снова в Азенамее. Недоумённо покачивая головой, он посмотрел вокруг. Древние строения, терраса над рекой, рынок все было как прежде. Неподалеку все еще находилась лавка Фианосферы. Отвернувшись, чтобы торговец редкостями его не узнал, Гугель неспешно направился в другую сторону. Что теперь, размышлял он. Прежде всего мне нужна новая одежда. Затем неплохо было бы отдохнуть в гостинице, где я смогу на досуге оценить все аспекты положения вещей. Тому, кто намерен насмеяться над смешливым волшебником, следует тщательно подготовиться к этому проекту. Через два часа Выкупавшийся, подстриженный, освежившийся в новом черном костюме с красной и зеленой вышивкой, Кугель сидел в трапезном зале речной гостиницы перед блюдом пикантных жареных колбасок и бутылью зеленого вина. В связи с определением методов и размеров справедливого возмездия возникают трудности череватые всевозможными каверзами, думал Кугель. Осторожность, осторожность превыше всего. Он налил себе вина и съел несколько колбасок. Затем, открыв поясную сумку, он вынул из нее небольшой предмет, аккуратно завернутый в мягкую ткань фиолетовую линзу, приобрести, которую желал Юкауну, чтобы она составила пару той, что уже хранилась в его коллекции. Кугель хотел было взглянуть одним глазом сквозь эту линзу, но заставил себя сдержаться. Демонический инструмент мог создать иллюзию настолько неотразимую и обворожительную, что он никогда уже не смог бы вернуться к действительности. И в ту же минуту, пока Кугель рассматривал блестящую поверхность линзы, ему в голову пришел замысел настолько изобретательный, настолько теоретически безукоризненный и в то же время настолько безопасный в том, что касалось последствий что Он тут же отбросил всякие помыслы о других способах мучения. По существу, подход был очень прост. Кугель должен был явиться в усадьбу Юкауну и передать чародею Линзу, точнее, копию линзы, ничем внешне не отличающуюся от оригинала. Юкауну, сравнив полученную линзу с той, которая уже находилась в его распоряжении, захотел бы, разумеется, испробовать воздействие пары линз. То есть одновременно взглянуть двумя глазами сквозь обе линзы. Диссонанс между действительным и воображаемым мирами неизбежно шокировал бы мозг волшебника и привел бы его в беспомощное состояние, после чего Кугель мог бы принять любые желательные и прибыльные с его точки зрения меры. Скрывался ли в его плане какой-то изъян? Кугель не усматривал в нем никаких недостатков. Если Юкауну мог каким-то образом обнаружить подмену, Кугелю достаточно было извиниться и передать волшебнику настоящую линзу, и тем самым отвести от себя дальнейшие подозрения. В общем и в целом, вероятность успеха представлялась более чем достаточной. Кугель неторопливо покончил с колбасками, заказал еще одну бутыль вина и откинулся на спинку кресла, наслаждаясь видом на Кзан. Спешить было некуда. В самом деле, как он удостоверился на собственном опыте, опрометчивость во взаимоотношениях с юкауну грозила серьезными неприятностями. На следующий день, все еще не находя упущений в своем плане, Кугель посетил предприятие стеклодува, расположившееся на берегу Скаума в полутора километрах от Азенамея, в роще трепещущих жёлтой листвой билебобов. Стеклодув осмотрел линзу, точную копию Именно такой формой и такого цвета? Имитировать хрустально-прозрачное стекло глубокого фиолетового оттенка непростая задача. Только сочетание нескольких добавок в определенной пропорции позволило бы придать стеклу такой редкостный отлив. Придется действовать методом проб и ошибок. Тем не менее, я приготовлю расплав. Посмотрим, посмотрим. После нескольких неудачных попыток мастер приготовил стекло требуемого оттенка, залил его в предварительно выдавленную формочку, отполировал и получил линзу внешне практически неотличимую от магической. Превосходно, заявил Кугель. Сколько вы возьмете за работу? Подобную линзу из фиолетового стекла я оцениваю в 100 терцев, как бы между прочим оборонил стеклодув. Как вы сказали, воскликнул шокированный Кугель. Вы меня за дурака принимаете? Кто согласится платить такие деньги за кусочек стекла? Стеклодув аккуратно расставлял инструменты, обжимные штампы и тигли, не проявляя ни малейшего беспокойства по поводу возмущения клиента. Во вселенной нет устойчивого равновесия. Все колеблется, все циклически развивается и деградирует, разветвляясь и сливаясь с приливами и отливами, Все проникнуто изменчивостью. Структура моих расценок отражает структуру космоса и подчиняется тем же законам. Цены изменяются в зависимости от степени нетерпения клиента, желающего воспользоваться плодами моего труда. Кугель, раздраженно отступил на пару шагов. Стеклодув тут же протянул руку и взял обе линзы. Кугель спохватился. — "Что вы делаете?" "Возвращаю стекло в тигель, что еще? — "Но первая линза принадлежит мне. Я сохраню ее в качестве полезного напоминания о нашем разговоре." "Подождите." Кугель глубоко вздохнул. "Я согласен заплатить вашу астрономическую цену, Если новая линза так же прозрачна и безупречна, как прежняя, Стеклодов рассмотрел сначала одну, затем другую линзу. На мой взгляд, они неотличимы. А как насчет фокусировки? настаивал Кугель. Приложите линзы к глазам и посмотрите сквозь них одновременно. Только тогда вы сможете их по-настоящему сравнить. Стеклодув поднял глазамо обе линзы. Одна позволила ему взглянуть на высший свет. Другая не более чем окрасила фиолетовый оттенок привычную картину реальности. Потрясенный, стеклодув пошатнулся и упал бы, если бы его не подхватил Кугель, ни в коем случае не желавший, чтобы линзы разбились. Он отвел мастера к скамье, усадил на нее и отобрал у него линзы. Бросив на верстак три терция, Кугель заметил: "В этом мире все изменчиво. Не прошло и минуты, как сто терциев превратились в три». Ошеломлённый стеклодов, почти потерявший способность понимать происходящее, что-то пробормотал и попытался поднять руку. Но Гугель уже вышел из мастерской и размашистыми шагами направился в город. Вернувшись в гостиницу, Кугель напялил старую одежду, грязную, потрёпанную, во многих местах разорванную и продырявленную, и в таком виде побрел по берегу вверх по течению к Занна. По пути он неоднократно репетировал в уме предстоящий разговор со смешливым волшебником, пытаясь предусмотреть любую случайность. Впереди уже блестели в солнечных лучах спиральные башни из зеленого стекла «Усадьба Юкаун». Кугель остановился, разглядывая это причудливое сооружение. Сколько раз во время своих странствий он представлял себя стоящим здесь, под этим холмом, в ожидании близкой встречи со смешливым волшебником. Пока он поднимался по извилистой дорожке, выложенной коричневой плиткой, с каждым шагом возрастало его нервное напряжение. Подходя ко входной двери, он заметил на ее массивной панели изображение, которого здесь не было раньше, или, может быть, он его просто не заметил. В потемневшем от времени дереве было вырезано изможденное лицо со впалыми щеками и заостренным подбородком, с выпученными от страха глазами и оскалившимся ртом, открытым в молчаливом вопле отчаяния или, может быть, отчаянного вызова. Подняв руку, чтобы постучать в дверь, Кугель почувствовал, как все его нутро объяло холодом. Он отшатнулся от деревянной физиономии эскета и обернулся туда, куда с таким испугом смотрели ее невидящие глаза, на другой берег Гзана и вдаль, на мрачноватые пустынные холмы, вздымавшиеся и опускавшиеся пологими волнами до самого горизонт. Кугель снова проверил в уме надежность своего замысла. В чем он мог ошибаться? Таким образом он мог подвергнуть себя опасности. Судя по всему, никакой ошибки не было. Даже если бы Юкауну обнаружил подмену, Кугель всегда мог сказать, что перепутал практически одинаковые линзы и вручить волшебнику подлинный магический инструмент. Небольшой риск, обещал Кугелю, огромные преимущества. Кугель снова повернулся к массивной двери и решительно постучал в нее. Прошла минута. Портал медленно раскрылся. Изнутри дунул порыв прохладного воздуха, несущий с собой какой-то горьковатый запах, характер которого Кугель затруднялся определить. Косые лучи солнца проникли из-за спины Кугеля в дверной проем и рельефно озарили каменный пол вестибюля. Кугель недоверчиво вглядывался внутрь. Ему не хотелось заходить без очевидного приглашения. «Юкауну!» — позвал он. Выходите и разрешите мне войти. Я не хотел бы снова подвергаться незаслуженным обвинениям. Из глубины усадьбы послышался шорох какого-то движения. За ним последовали звуки медленных шагов. Из бокового помещения появился Юкауну, и Кугель сразу заметил, что внешность смешливого волшебника изменилась. Его большая, мягкая, желтая голова казалась еще более желеобразной, словно наполненной жидкостью. Его щеки обвисли, нос заострился и побледнел как сталактит, а подбородок превратился в не более чем пуговку под огромным нервно подергивающимся ртом. Сегодня смешливый волшебник щеголял в квадратном коричневом берете с загнутыми вверх уголками в куртке из коричневого и черного узорчатого полотна и в свободных брюках из плотной темно коричневой ткани, украшенной черной вышивкой, в элегантном, даже впечатляющем наряде, который Юкаун носил однако совсем не изящно, а так, словно эта одежда была ему незнакома и даже неудобна. Кроме того, волшебник приветствовал Кугеля весьма необычным образом. Так что же, любезнейший, что вам понадобилось? "Вы никогда не научитесь ходить по потолку на руках!" С этими словами Юкауну прикрыл рот рукой, чтобы скрыть глуповатый смешок. Кугель удивленно поднял брови и с сомнением произнес. "Я не учусь ходить на руках по потолку. Я пришел, чтобы сообщить важное известие. Поручение, которое я взял на себя от вашего имени, успешно выполнено. Превосходно." — воскликнул Юкауну. Вы можете отдать мне ключи от хлебного рундука." "От хлебного рундука?" Кугель ничего не понимал. Неужели смешливый волшебник сошел с ума? "Меня зовут Кугель. Вы послали меня на север выполнить трудное задание. Я вернулся с магической линзой, позволяющей видеть высший свет." "Ах да, конечно же," всплеснул руками Юкауну. "Бззст" Боюсь я немного не в себе. Вещи меняются так быстро и так неожиданно. Всё уже не так, как прежде. Но теперь я припоминаю Кугель, Конечно же. Всё понятно. Вы отправились на север, вы вернулись, как поживает дружище Фиркс? С ним всё в порядке, надеюсь? Мне давно не хватало его присутствия. Незаменимый товарищ, Фиркс. Вы так не считаете? Кугель поспешил согласиться. Совершенно верно. Фиркс оказался полезнейшим компаньоном, неутомимым источником стимуляции. Превосходно! Заходите же. Я должен вас чем-нибудь угостить. Что вы предпочитаете? Сизм или Сизк? Гугиль вопросительно взглянул на хозяина усадьбы, тот вел себя по меньшей мере странно. Мне незнакомы ни одно из предлагаемых вами блюд. В связи с чем я вынужден с благодарностью отклонить ваше приглашение. Но смотрите. Вот ваша фиолетовая линза». Кугель продемонстрировал волшебнику стеклянную подделку, изготовленную несколько часов тому назад. Великолепно, заявил Юкауну. Вы хорошо справились с поручением. И отныне можете считать, что ваши прегрешения... да-да, теперь я все припоминаю, хотя мне мешает сосредоточиться другие соображения. Что ваши прегрешения прощены. Ну давайте сюда линзу. Нужно проверить, как она работает. Разумеется, отозвался Кугель, протягивая ему подделку. «Нисколько не сомневаюсь в том, что вы лучше знаете, как это делается. Но для того, чтобы вы могли на самом деле оценить великолепие высшего света, порекомендовал бы взять уже имеющуюся у вас линзу и взглянуть сквозь обе линзы одновременно. Опыт показывает, что это единственно правильный метод их применения. Верно. Совершенно верно. Моя магическая линза. Хотел бы я знать, куда ее подевал этот строптивый мерзавец. Строптивый мерзавец? Кто-то мешает вам навести порядок в вашей драгоценной коллекции, поинтересовался Кугель. Можно сказать и так, Юкауну? Нелепо хихикнул, высоко подпрыгнул, брыкнув обеими ногами в сторону и тяжело повалился на бок. Лёжа на полу, волшебник обратился к шеломлённому кугелю. Всё это в сущности больше не имеет никакого значения, так как теперь последовательность событий должна подчиняться структуре ММЗ. Да, мне следует сейчас же посоветоваться с Ферксом. В прошлый раз терпеливо напомнил Кугель. Вы достали линзу из шкафа, находящегося в украшенном коврами помещении рядом с центральной экспозицией. Молчать! приказал внезапно раздраженный волшебник, с трудом поднимаясь на ноги. Зззз. Я прекрасно знаю, где хранится линза. Все под контролем, все предусмотрено. Следуйте за мной. Мы познаем сущность высшего света сию минуту. При этом он не сдержал приступ блеющего хохота, что опять вызвало у Кугеля изумление. Волоча ноги, Юкауну направился в упомянутую комнату и вернулся с футляром, содержащим магическую линзу. Повелительно взмахнув рукой, волшебник приказал: "Стойте на месте и не двигайтесь, если вам дорога жизнь Фиркса". Кугель послушно поклонился. Юкауну вынул линзу из футляра. "А теперь давайте другую". Кугель передал ему стеклянную подделку. Приложите обе линзы к глазам, чтобы в полной мере насладиться славным великолепием высшего света. Да-да, именно так я и сделаю. Юкауну поднял две линзы и приложил их к глазам. Кугель, ожидавший, что волшебник тут же упадет, парализованный диссонансом восприятия, уже нащупывал веревку, которой намеревался связать потерявшего сознание чародея. Но Юкауну не проявлял никаких признаков беспомощности. Он смотрел сквозь линзы то в одну, то в другую сторону, беспричинно посмеиваясь. Роскошно, поразительно, несравненный, роскошный вид. Опустив линзы, Юкауну аккуратно сложил их в футляр. Кугель угрюмо наблюдал за происходящим. "Очень рад, очень рад", говорил Юкауну. Делая руками волнообразные движения, приводившие кугеля в полное недоумение. "Да", продолжал волшебник. "Вы сделали то, что от вас требовалось, в связи с чем я прощаю безрассудную злонамеренность вашей попытки меня ограбить". Теперь остаётся только извлечь из вас незаменимого Фиркса. С каковой целью придётся разместить вас в чане у меня в лаборатории. Я погружу вас в жидкость надлежащего состава примерно на 26 часов. Этого должно быть достаточно для того, чтобы Фиркс согласился вас покинуть. Кугель поморщился. Как можно было спорить с чародеем, не только раздражительным и склонным к жестоким шуткам, но и очевидно помешавшимся? Такое погружение может нанести мне ущерб и, следовательно, неблагоприятно отразиться на состоянии Фиркса, осторожно возразил он. Гораздо предусмотрительнее было бы предоставить Фирксу возможность самостоятельно принять решение покинуть мой организм, хорошенько поразмыслив над этим вопросом. Судя по всему, это рассуждение произвело на Юкауну благоприятное впечатление. Волшебник радостно исполнил сложнейший танец, сопровождавшийся прыжками, пируэтами и чечеткой, с легкостью, невероятной для человека, довольно-таки корпулентного и коротконогвого. Юкауну завершил эту демонстрацию атлетических способностей, высоко подпрыгнув, кувыркнувшись в воздухе и приземлившись на шею и плечи, оставшись в таком положении, чародей шевелил руками и ногами подобно перевернутому жуку. Кугель изумленно следил за пертурбациями смешливого волшебника. Может быть, он сломал шею, а беспорядочные движения конечностей свидетельствовали об агонии. Но Юкауну, несколько раз мигнув, уперся ладонями в пол и одним прыжком вернулся в нормальное положение. Необходимо упражняться, отрабатывая надлежащее распределение давлений и стыков. Барматолон явно беседуя с собой не с низкугелем. В противном случае возможно защемление. В этом мире элюктонация отличается от ССЗПНТЗ. Волшебник громко рассмеялся, закинув назад трясущуюся голову. Заглянув в его разинутый рот, Кугель увидел не язык, а белый коготь на конце белого волокна. Странному поведению Юкауну тут же нашлось объяснение. Каким-то образом подобное фирксу существо проникло в тело Юкауну и возовладало над мозгом чародея. Кугель задумчиво поглаживал подбородок. Невероятная ситуация, предусмотреть которую было поистине невозможно. Нужно было срочно сосредоточиться и подумать. Важнее всего было узнать, сохранило ли архинарское существо способность пользоваться магическими заклинаниями и трюками смешливого волшебника. "Ваша мудрость просто поразительна", сказал Кугель. "Я в восхищении. Удалось ли вам за время моего отсутствия пополнить свою коллекцию тваммутургических артефактов?" "Нет, у меня их и так достаточно", отмахнулась тварь, вещавшая изо рта Юкауну. Теперь мне нужно расслабиться. После выполненного упражнения требуется период покоя. Нет ничего проще, отозвался Кугель. Самый эффективный способ полностью расслабиться заключается в том, чтобы оказать максимальное возможное давление на извилину направленного волеизъявления. Неужели заинтересовалось неземное существо? Попробую так и сделать. Посмотрим, что у нас тут есть. Извили на антитезиса. Конволюция подсознательной конфигурации. Зызы. Многое все еще не знакомо. На архинаре вещи делаются по-другому. Существо с подозрением покосилось на Кугеля. Заметил ли тот, что товарищ Фиркса проболтался? Но Кугель лениво переминался с ноги на ногу, со скучающим рассеянным выражением лица. Инопланетная тварь продолжала рыться в различных разделах мозга Юкауну. Ага, вот она, извилина направленного волеизъявления. Теперь окажем на нее внезапное интенсивное давление. Физиономия Юкауну вытянулась, его мышцы расслабились, ноги подкосились. Тяжеловесное тело плюхнулось на пол. Кугель тут же бросился вперед и трижды связал руки и ноги волшебника, после чего заклеил его большой рот куском пластыря. Теперь настала очередь Кугеля исполнить торжествующий танец. Его ожидания так-таки оправдались. Юкауну, его усадьба и вся его огромная коллекция магических средств и талисманов оказались в распоряжении Кугеля. Взглянув на валяющееся у него под ногами тело, Гугель начал быстро тащить беспомощного чародея к выходу из усадьбы, чтобы найти удобное место снаружи и отсечь ненавистную круглую желтую голову. Но воспоминания о бесчисленных унижениях, злоключениях и лишениях, пережитых им по вине Юкауну, заставили его задержаться. Неужели Юкауну уйдет из жизни так легко и безболезненно, ничего не соображая и не испытывая никаких сожалений? Нет уж не получится. Кугель затащил неподвижное тело в центральный зал усадьбы и присел рядом на скамью, чтобы поразмышлять. Через некоторое время тело волшебника начало шевелиться. Открыло глаза и попыталось подняться. Обнаружив, что это невозможно, поселившееся в чародее существо повернуло голову, глядя на Кугеля сначала с удивлением, а затем с яростью. Из заклеенного рта лысой желтой головы доносились нечленораздельные повелительные выкрики. На каковые кугель отвечал ни к чему не обязывающими кивками. Вскоре кугель поднялся на ноги, проверил надежность пут волшебника и пластыря, закрывавшего ему рот, прибавил еще несколько тугих витков веревки и второй кусок пластыря, после чего Занялся осторожным исследованием усадьбы, на каждом шагу ожидая какой-нибудь западни, ловушки или губительной приманки, уготовленной грабителем, хитроумным чародеем. Особую бдительность Кугель проявлял, изучая лабораторию Юкауну, ощупывая перед собой пол, углы и все предметы длинной жердью. Но даже если незваного гостя здесь ожидали какие-нибудь подвохи, они не были очевидны. Рассматривая наклейки склянок на полках в лаборатории, Кугель нашел серу, а аквастель, настойку зыха и сушеные травы, из которых он приготовил вязкий желтый эликсир. Притащив связанное тело в лабораторию, он сорвал сорта волшебника пластырь и влил в него желтое зелье. После длительных увещеваний и угроз, когда желтая голова Юкауну стала ярко-жёлтой от поглощенной серы, а дымящиеся струйки аквастеля потекли из его ушей, когда Кугель сам уже вспотел и тяжело дышал от напряжения, существо с планеты Ахернара выкарабкалось наконец из колыхающегося тела. Кугель схватил его, сбросил в глубокую каменную ступу и поспешно раздавил чугунным пестиком. Растертые останки твари он растворил сильнодействующими кислотами, добавил в раствор ароматический мернонс и вылил образовавшуюся жижу в канализацию. Тем временем Юкауну пришел в себя и лежал, сосредоточив на кугеле неотрывный, вызывающий тревогу взгляд. Кугель увлажнил салфетку раптогеном и заставил чародея вдохнуть его поры. Глаза смешливого волшебника закатились, он снова потерял сознание. Кугель присел, чтобы передохнуть. Возникал вопрос: как предотвратить какие-либо действия со стороны Юкауну в то время, как тот будет выслушивать приговор? Просмотрев пару руководств, Кугель заклеил рот Юкауну маскомом герметизирующего состава и обеспечил жизнеспособность волшебника несложным заклинанием, после чего заключил его в высокий стеклянный цилиндр, каковой подвесил под потолком в вестибюле. Закончив эту работу, к тому времени Юкауну снова пришел в себя. Кугель с благодушной усмешкой отступил от цилиндрической стеклянной клетки. Наконец, Юкауну вещи начинают становиться на свои места. Помнишь, каким унижением ты меня подвергал, какие мерзости мне пришлось от тебя выслушать? Уже тогда я поглялся, что ты пожалеешь о своих словах. Теперь наступило время исполнить мои обещания. Ты хорошо понимаешь, о чем я говорю? Гримаса ненависти, исказившая лицо Юкауну, послужила достаточным ответом. Угель принес кресло и уселся в него с бокалом лучшего золотистого вина волшебника. Я намерен приступить к делу следующим образом. Прежде всего, я рассчитаю сумму возмещения тягот и лишений, причиненных мне по твоей воле, не забывая о таких почти несопоставимых явлениях, как истощение и голод, простуды и сквозняки, оскорбления и леденящие сердце страхи. Сомнения в себе и минуты безысходного отчаяния, ужаса и отвращения, а также всевозможные прочие невзгоды и мучения, в числе которых нельзя не упомянуть, конечно, регулярные пытки, которым меня подвергал отвратительный паразит Фиркс. Из этой суммы я вычту стоимость справедливой компенсации моего первоначального проступка с учетом одного или двух смягчающих обстоятельств, что позволит получить итоговый результат причитающийся к оплате К счастью, если смотреть на вещи беспристрастно, никто не может по достоинству оценить иронию сложившейся ситуации, как ты, смешливый волшебник. Вопросительно взглянув наверх, в глаза Юкауну, Кугель встретился со взором, не содержавшим никакого намека на чувство юмора. "Один последний вопрос", продолжал Кугель, Приготовил ли ты какие-нибудь западни или ловушки, которые могли бы меня уничтожить или парализовать? Моргни один раз, чтобы ответить нет, два раза, чтобы ответить да. Висевший в трубе Юкауну презрительно смотрел на Кугеля сверху, не моргая. Кугель вздохнул. Что поделаешь, придется соблюдать осторожность. Взяв с собой бокал вина, Кугель вышел в центральный зал усадьбы и приступил к ознакомлению с коллекцией магических инструментов, артефактов, талисманов и редкостей, каковая во всех практических отношениях теперь стала его собственностью. Всякий раз, когда Кугель попадался на глаза Юкауну, тот сопровождал его взглядом полным нетерпеливой надежды, что, конечно, не внушало Кугелю уверенности в своей безопасности. Дни проходили за днями, и за подня Юкауну, если она существовала, все еще не срабатывало. В конечном счете Кугель поверил в то, что никаких ловушек в усадьбе не было. Тем временем он погрузился в изучение томов или брамов волшебника, но результаты его разочаровали. Пергаментные листы некоторых сборников были исписюрены архаическими письменами, не поддающимися расшифровке символами или невразумительными формулами. В других описывались явления, выходившие за пределы представлений Кугеля, от иных исходил настолько явный, безошибочно ощутимый дух смертельной опасности, что Кугель захлопывал такой лебрам едва взглянув на его страницы. Записи, содержавшиеся в одном или двух дневниках волшебника, однако, поддавались его пониманию. Эти тексты Кугель штудировал с особым прилежанием, заставляя себя запоминать один труднопроизносимый слог за другим, пока они не складывались в последовательности, каскадами гремевшие у него в голове и заставлявшие вспухать жилы у него на висках. Наконец ему удалось научиться применению нескольких простейших примитивных заклинаний. Некоторые он испробовал на смешливом волшебнике В частности, с очевидным успехом заклятие неутолимой чусотки Лугвайлера. Но в целом и в общем разочарование Кугеля было вызвано отсутствием у него врожденной способности к магии. Опытные волшебники могли запоминать одновременно три или четыре сложные чудодейственные формулы, тогда как для Кугеля применение даже одного заклинания становилось исключительно трудоемким предприятием. Однажды, испытывая заклятие пространственного перемещения на небольшой шелковой подушке, Кугель переставил местами какие-то первульсии, и его самого вышвырнула в вестибюль неведомая сила. Раздражённый усмешкой Юкауну, Кугель вынес, содержавший волшебника волшебнике стеклянный цилиндр, на площадку перед усадьбой, закрепил на цилиндре пару кронштейнов и подвесил на них светильники, чтобы они освещали крыльцо по ночам. Прошел месяц, и Кугель стал ощущать некоторую уверенность в своей способности выполнять роль хозяина усадьбы. Крестьяне из ближайшей деревни приносили ему провизию, за что он платил по мере своих возможностей различными мелкими услугами. Как-то раз отец девушки по имени Джинс Выполнявший обязанности горничной Кугеля уронил дорогостоящую пряжку в глубокую цистерну и умолял Кугеля добыть ее оттуда. Кугель с готовностью согласился решить эту задачу и опустил в цистерну стеклянный цилиндр с юкауну внутри. Через некоторое время связанному чародею удалось указать местонахождение пряжки, и ее достали с помощью длинного захвата. Этот эпизод навел Кугеля на мысль о возможности найти другое применение своему пленнику. На Азинамейской ярмарке устраивали так называемый конкурс уродов. Кугель зарегистрировал Юкауну в качестве участника конкурса, и хотя смешливому волшебнику не удалось получить главный приз, его незабываемые ужимки и гримасы еще долго служили предметом шуток и подражаний в местных трактирах. На ярмарке Кугель повстречался с Фианосфером, тем самым торговцем талисманами и магическими средствами, который когда-то посоветовал Кугелю забраться в усадьбу Юкауну. Переводя насмешливый взгляд с Кугеля на лежавший в тележке стеклянный цилиндр со связанным чародеем внутри, Кугель вез его обратно в усадьбу. Фианосфер воскликнул: "Кугель, Пройдоха Кугель, значит, не зря ходили слухи о вашей удаче". Теперь вы владелец усадьбы Юкауну и всей его великолепной коллекции талисманов и редкостей. Сперва Кугель притворился было, что не узнает Фианосферу, но в конце концов произнес с самым ледяным тоном: "Совершенно верно. Как видите, Юкауну решил ограничить свое участие в делах этого мира. Тем не менее, его усадьба наполнена магическими западнями и ловушками. По ночам вокруг нее бродят несколько голодных кровожадных бестий, а каждый из входов я оборонил заклятием, подвергающим нарушителей неописуемому насилию. Фианосфер, казалось, не замечал нарочит отчуждённой манеры Кугеля. Потирая пухлые ладони, он спросил: "Так как вам теперь принадлежит богатейшая коллекция редкостей, не пожелаете ли продать некоторые не самые ценные экспонаты?" Я в этом не нуждаюсь, и у меня нет таких намерений, ответил Кугель. В сундуках Юкауну столько золота, что мне его хватит до того дня, когда погаснет солнце. При этих словах оба собеседника машинально взглянули на солнце, оценивая сегодняшний оттенок умирающей звезды. Такова была привычка, выработавшаяся на протяжении последних поколений. Фианосфер любезно откланялся. В таком случае, желаю вам всего наилучшего. И вам также, добавил он, обращаясь к Юкауну, ответившему мрачным взглядом. Вернувшись в усадьбу, Кугель затащил стеклянный цилиндр с волшебником в вестибюль, после чего, поднявшись на крышу и облокатившись на парапет, предался созерцанию холмов, удалявшихся гряда за грядой, подобно волнам моря. В который раз уже Кугель размышлял о необъяснимой непредсказуемости Юкауну. Он, Кугель, ни в коем случае не допустит такую ошибку. И новый хозяин усадьбы занялся приготовлениями к обороне. Над крышей возвышались спиральные башни из зеленого стекла. Ниже разнообразные коньки и гребни круто спускались и пересекались под углами, удовлетворявшими эстетическим требованиям Юкауну. Отти безпрепятственный доступ к усадьбе обеспечивала только стена древней крепости на заднем дворе. Вдоль наклонных наружных контрфорсов этой стены Кугель закрепил пластины из мыльного камня, таким образом, чтобы любой, кто попытался бы взобраться на парапеты, соскользнул по этой обшивке и разбился на камнях внизу. Если бы Юкауну принял эту меру предосторожности, думал Кугель, Вместо того, чтобы развлекаться, устроив чрезмерно изощренный хрустальный лабиринт, он не сидел бы сейчас в стеклянном цилиндре, уставившись в потолок. Следовало усовершенствовать и другие средства защиты, а именно ресурсы, хранившиеся на полках лаборатории Юкауну. Вернувшись в центральный зал, Кугель закусил блюдами, которые приготовили и подали Джинс и Скайви, две привлекательные служанки. После чего вернулся к ученым занятиям. Сегодня он изучал знаменитое заклятие безысходной инкапсуляции, пользоваться каковым предпочитали скорее чародеи древности, нежели современные волшебники, а также заклинание вызова курьера дальней доставки, посредством которого Юкауну перенес его в северные пустоши Кутца. Оба заклинания оказывали мощное воздействие. Для использования обоих требовался решительный и непогрешимо точный контроль. Поначалу Кугель опасался того, что никогда не сможет приобрести необходимые навыки. Тем не менее, настойчивость и прилежание позволили ему преодолеть все препятствия, и теперь он мог запоминать и применять по мере необходимости одну или другую из этих формул. Через два дня кто-то поднялся к усадьбе и постучался. Распахнув входную дверь, Кугель в полном соответствии со своими ожиданиями увидел лживую физиономию Фианосферы. Добрый день, угрюмо проворчал Кугель. Я не очень хорошо себя чувствую, в связи с чем вынужден попросить вас немедленно удалиться. Фианосфера отозвался ничего не значащим жестом. До меня дошли слухи о вашей достойной сожаления болезни, и они настолько меня встревожили, что я поспешил сюда и принес с собой болеутоляющее снадобье. Позвольте мне пройти. С этими словами грузная фигура торговца протиснулась мимо Кугеля. — И я отмерю надлежащую долю лекарства. Мое заболевание носит душевный характер, многозначительно предупредил Кугель, и сопровождается приступами бешеной ярости. Умоляю вас удалиться. В противном случае, потеряв самообладание, я могу разрубить вас на куски шпагой или, что еще хуже, воспользоваться магией. Фернасфера опасливо поморщился, но продолжал неукротимо жизнерадостным тоном. У меня найдется снадобье и на этот случай. Он вынул черный флакон и протянул его Кугелю. Один глоток, и вас больше не будут беспокоить никакие заботы. Кугель схватился за эфес шпаги. Похоже на то, что мне придется выражаться без обиняков. Я приказываю вам уйти и никогда не возвращаться. Мне понятны ваши цели, и предупреждаю вас, навлечь на себя гнев Юкауну было бы для вас безопаснее, чем стать моим врагом. Так что вон отсюда, или мне придется прибегнуть к заклятию гигантизма пальца ноги, благодаря которому упомянутый палец вспухает и становится величиной с дом. "Все будет так", закричал разозлившийся Фианосфер. Маски сорваны, Пройдоха Кугель разоблачен!» Неблагодарный мерзавец. Вспомните, кто убедил вас ограбить усадьбу Юкауну? Никто иной, как я. В связи с чем любой честный человек признал бы, что мне причитается доля сокровищ смешливого волшебника. Кугель выхватил клинок. "Довольно, пора перейти к действию. Стойте!" Фианосфер поднял высоко над головой черный флакон. Мне достаточно разбить эту пробирку, бросив ее на пол, и вас покроет гниющими язвами болезнь, которой у меня выработан иммунитет. Сдавайтесь. Но разъяренный кугель сделал выпад и проткнул приплечье поднятой руки торговца. Фианосфер взревел от боли и отшвырнул черный флакон, описавший дугу в воздухе. Совершив акробатический прыжок, Кугель поймал флакон, едва удержавшись на ногах. Тем временем Фианосфер подскочил к нему и ударил кулаком в висок. Отброшенный назад, Кугель покачнулся и столкнулся со стеклянным цилиндром, содержавшим связанного волшебника. Стеклянная труба повалилась на каменный пол и разбилась. Преодолевая боль, Юкаун устал извиваться, ползая по осколкам. Ха-ха, торжествовал Финасфер. Вещи начинают выглядеть по-другому. с два!» — закричал Кугель, вынимая тюбик с синим концентратом, обнаруженный им среди магических инструментов Юкауну. Тем временем Юкауну пытался поддеть носом осколок стекла, чтобы разрезать им герметизирующий состав, залепивший ему рот. Кугель облил его жёлтую башку синим концентратом. Юкауна отозвался глухим отчаянным стоном. "Отодвинься от стекла и повернись лицом к стене", приказал волшебнику Кугель, повернувшись к фианосферу. Он пригрозил торговцу шпагой. "Ты тоже". Тщательно связав руки неприятелей за спиной, Кугель вышел в центральный зал усадьбы и взял дневник чародея, который изучал накануне. Вернувшись в вестибюль, он приказал: "Ступайте наружу, оба". Пошевеляйтесь, наступает неизбежное завершение последовательности событий. Заставив Юкауну и Фианосфера пройти на плоский участок за усадьбой, он расставил их чуть поодаль друг от друга. Фианосфер, ты заслужил свою судьбу. За твоё алчное мошенничество и в не меньшей степени за твои подлые лживые манеры, я подвергаю тебя заклятию безысходной инкапсуляции. Феанасфера с жалобным воем упал на колени. Кугель игнорировал мольбы. Сверившись с записями в дневнике чародея, он запомнил заклинание, после чего, указывая пальцем на Феанасферу и назвав его по имени, произнес ужасную последовательность слогов. Тем не менее, вместо того, чтобы провалиться под землю, торговец с талисманами продолжал стоять, сгорбившись на коленях. Гугл поспешно проконсультировался с записями и обнаружил, что по ошибке поменял местами пару первульсий, в связи с чем заклинание возымело обратное действие. Уже теперь, пока он только осознавал свой промах, со всех сторон раздавались звуки, подобные тем, какие издают лопающиеся детские воздушные шары. Жертвы заклятия безысходной инкапсуляции, просидявшие тысячелетия на глубине 70 километров под землей, извергались на поверхность. Они лежали и моргали, ослепленные и ошеломленные, ничего не понимая. Некоторые не шевелились. Они уже потеряли способность на что-либо реагировать. Одежда большинства из них давно распалась в пыль, хотя на недавно инкапсулированных все еще держались какие-то тряпки. Через некоторое время все, кроме самых оцепеневших, стали осторожно двигаться, хватая пальцами воздух, протягивая руки к небу, глядя на солнце широко открытыми глазами. Кугель хрипло рассмеялся. "Кажется, я обмолвился. Неважно, дважды ошибка не повторится. Юкауну, твое наказание будет соразмерно твоему преступлению, не больше ни не меньше". Ты заставил меня против моей воли отправиться в пустоши дальнего севера, в страну, где солнце едва приподнимается над южным горизонтом. Я сделаю с тобой то же самое. Ты навязал мне мучителей Фиркса, я сделаю твоим компаньоном Фианосфер. Вам придется вместе брести по болотистой тундре, находить дорогу в чащах долгого Эрма, карабкаться по горам Магнаца. Не просите меня снисхождении и не пытайтесь оправдываться. В данном случае я непоколебим. Стойте неподвижно, и реяснова облью вас синим концентратом. Теперь Кугель загрузил в память формулу вызова курьера дальней доставки, тщательно повторяя в уме последовательность составлявших ее звуков. "Приготовьтесь", провозгласил он, подняв руку, "и прощайте". Кугель Нараспяв, произнес сложное заклинание, чуть задержавшись только перед одной первульсией, когда его охватила неуверенность. Но все было в порядке. В небе раздался глухой раскат грома, послышался резкий гортанный крик. Демон-курьер завис над головами трех людей. "Сюда, сюда!" звал его кугель. "Доставь их в целости и сохранности туда же, куда ты отнес меня, на берег Северного моря". Спускайся, схвати поименованных лиц и доставь их согласно моим указаниям. Воздух сотрясли огромные хлопающие крылья. Уродливая голова черной твари приглядывалась к стоявшим внизу. Тварь вытянула ногу с кривым когтем на конце, подхватила Кугеля и понесла его по воздуху на дальний север. Кугеля снова подвела память. Он перепутал в Крылатый демон летел день и ночь, ворча и постановая. Вскоре после рассвета он сбросил кугеля на песок, взмыл высоко в небо и с громовым хлопком исчез. Наступила тишина. Справа и слева тянулся унылый серый пляж. Чуть выше, на откосе, росли редкие пучки солнчаковой травы и колючки спинефекса. Рядом, в нескольких метрах, на песке валялись обломки клетки, в которой когда-то, уже давно, курьер уронил Кугеля в том же самом месте. Опустив голову и обняв руками колени, Кугель сидел и смотрел в море.